Достаточным основанием послужили следующие обстоятельства. А. Мой муж, горный советник Калли Кананин, поддерживал в течение всего периода своего третьего брака нежные отношения с 23-летней маникюршей, о которой я рассказывала выше, а также с 22-летней официанткой о которой я не собираюсь ничего рассказывать, поскольку они с маникюршей в духовном отношении были совершенными близнецами. Б. Мой муж изменил мне, приведя маникюршу в наш дом. Затем он изменил маникюрше, приведя в наш дом официантку. После чего он, проявив трусость, убежал, оставив двух незнакомых женщин на моё попечение. В.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 Не могу ничего сказать в своё оправдание. Ох, какие мы свиньи мужчины. Только не говори во множественном числе мы, сказал я с омерзением. Нет, нет, не буду. Признаюсь честно, я совершенно поросёнок. Лучше скажи свинья, неоскоплённый боров. Как тебе угодно. Я жил как свинья.